письмо второе Здравствуйте, мои любимые писатели. Я имею огромную поддержку от ваших книг. Не один раз в отчаянии и слезах я читала ваши книги и видела в них себя. Как же точно вы всё описываете. Когда мне особенно тяжело, я беру ваши книги и чувствую себя в безопасности, как будто рядом надёжная подруга. Зовут меня Лидия, мне 41 год. Очень хочется рассказать вам, что меня беспокоит. В лет я родила сына. Брак был не по любви. Ребёнка очень сильно хотел муж, но жить с ним я так и не смогла. Ушла от него, когда ребёнку было три месяца. Затем вышла замуж по любви. Через два года родила дочь. Двое маленьких детей – это тяжело. Сыну три года, а дочери год. От бытовых проблем сбежал мой муж. Сейчас он женат, просит у меня прощения, говорит, был молодой. Но ничего, я была сильная, работала на трёх работах и детей вырастила. И вот в 1997 году я встретила его. Он был очень внимателен, просто закружилась голова такого обхождения. Начали встречаться. Я узнала, что до меня он жил с другой женщиной, у которой тоже было двое своих детей. Он постоянно пил, гулял, достал ее, и она его выгоняла. И тут я подвернулась. Эту женщину поливали грязью его родители, и я поверила, что он хороший, и она такая плохая. Когда он забирал вещи, я слышала ее слова, что она проклинает его за все, что он сделал. Конечно, я задумалась, но быстро забыла. Я тогда воспринимала все с легкостью и не знала, что ждет меня впереди. Около года Алексей не пил, вел себя достойно. А потом понеслось. Сначала просто напивался до чертиков, а потом стал исчезать из дома. То на одну ночь, а то на неделю. «Появлялся, врал, что спал в машине, на участке, в гараже. Однажды я решила проверить и пошла его искать. С девяти вечера до семи утра его нигде не было. Когда появился, стал врать и причислять все эти места. Но я ему сказала, что везде была и не по одному кругу. Он разозлился и сказал, что не помнит, где ночевал. Я собрала все вещи, ревела до утра, но он со слезами на глазах начал просить прощения» и обещать, что этого больше не повторится. Это повторялось постоянно. Мне пришлось из-за него лечить даже сифилис. Из выдержанной женщины я превратилась в больную истеричку. Когда я с ним расходилась, он всё время рыдал, что жить без меня не может. И всё понеслось по кругу. И вот как в сказке в моей жизни появляется экстрасенс Людмила. К тому времени я уже приобрела массу заболеваний. Она умеючи смогла заглянуть в мою душу. Я смотрела ей в рот, ждала чуда. Она взялась меня лечить и вдруг заявила, что мы должны с Алексеем пожениться и срочно обвенчаться. Начала на меня давить, чтобы я поскорее объявила дату свадьбы, а то там чего-то поздно будет. Тогда я выздоровею и буду чувствовать себя лучше. И мы прекратим ругаться. Я ревела и не могла с этим согласиться. «Как можно обвенчаться с этим человеком?» От него же бежать нужно, куда глаза глядят. Но она всё время на меня давила, и я сдалась. Перед свадьбой мне стало плохо. Был приступ с почкой. И я хотела свадьбу отложить, но Людмила мне запретила. Неделю до свадьбы он опять пил и ночевал дома. Меня просили потерпеть. Я больная, с тяжёлым сердцем вышла за него замуж. А через неделю обвенчалась. Венец над моей головой держала та самая Людмила. Что потом началось... «Ужас! На всех совместных гулянках мой муж травил меня морально своим поведением, обольщая одиноких, доступных женщин, и на моих глазах разыгрывал сцену подготовки к сексу. Сколько бы я ни рыдала, Людмила твердила мне, что нельзя расходиться, мы обвенчаны, надо терпеть и молиться. Моё психическое состояние было далеко от нормального. Я всё молилась, плакала ночами, а толку не было». Когда он исчез на месяц, мои мозги заработали лучше. Я подала на развод, и нас развели. Он изображал, что переживает, но ну, а потом заявил в глаза, что свободен, что хочет, то и делает. Но избавиться от него было невозможно. Только я заикалась, чтобы он съезжал, он поднимал на жалость все наше окружение. И все на меня наезжали, что он все осознал, и больше этого не повторится. У меня сильно заболел сын, Нужны были большие деньги. Надеяться не на кого. Я одна. С дурой и от отчаяния я влезла в сбыт наркотиков. Попросила долг в слезах, и мне предложили заработать таким способом. Конечно, попала. Но ведь Алексей хорошо знал, чем я занимаюсь. Пил и ел на мои деньги. А когда я попалась, ничем не помог. Струсил. На суде дали три года, но через год Мосгорсуд все отменил. Сначала он приезжал, плакал, чувствовал свою вину, а через полгода исчез. Мне нужны были таблетки. Без них я не могла. Но он даже их перестал привозить. Моя сестра с мужем последнее время приезжали и уходили от ответа. Почему Алексей не приезжает и не берет сотовый, когда я звоню? И вот я собираюсь на свободу, дозвонилась домой, радостная, что меня отпускают. А он, чувствует, растерялся, но обещал встретить. Перед тем, как меня встретить, он у всех знакомых занял денег якобы на мою встречу. И все дали, кто сколько мог. Встретила меня моя сестра. Всю дорогу она старалась увести от разговора о нём. Я-то думала, он напился и дома ждёт. Дома были только бабушка и дети. Как только я о нём спросила, все стали реветь в голос. Выяснилось, что он привёл ко мне на участок пьющую и наглую женщину. Её неоднократно выгоняли но он её снова запускал, и они сейчас оба пьяные находятся на участке. А ночью он заявился пьяный и стал требовать раздела участка. Оскорблял меня, обзывал, говорил, что я стала страшная и безобразная. Как я всё это выдержала? Стала его выгонять, у него сотовый постоянно звонил. Я вырвала трубку и сказала этой женщине, чтобы она его забирала. Потом начались пьяные угрозы. Пришлось обратиться в милицию. Те быстро отцепили участок, и эта парочка смылась. Эту парочку приютила у себя сестра Алексея. Она клялась, что была против их союза, просто растерялась. Пока я продавала участок, не жить же там, все загажено и противно, мне начала звонить Людмила. Началась обработка, что надо с ним по-человечески поступить, ведь он мой венчанный муж. Днем и ночью Людмила меня обрабатывала. И вот я у нее в квартире, и он тоже там, Она закрывает дверь на ключ и уговаривает меня с ним сойтись. За три дня они меня сломали. Целый год после этого ничего не изменилось. Слезы, обиды, это да и забыть я всего этого не могла. Каждый раз Людмила заставляла меня мириться. После продажи участка я сняла с ареста его машину. Заплатила крупную сумму, погасила часть его кредитов. А на оставшиеся деньги купила квартиру дочери. Людмила орала, как потерпевшая, почему я не купила квартиру нам с ним на двоих. Я спокойно отвечала, что я его боюсь и ему не доверяю. Дочь выходит замуж и скоро родит, а у меня есть квартира, где живут мои родители и сын. Зато я спокойна, что в неё без меня не войдёт посторонний. Мне ведь сразу скажут. На свадьбе Алексей не был, и всё легло на мои плечи. Когда перед свадьбой мы поругались, его приютила Людмила со своим мужем. Я сказала, что не хочу видеть его на свадьбе. Странно, что она женщина, а не заставила его ехать и помогать. Я всё время твердила, что он нечестен и тёмная лошадка, а она всё время его защищала. Он устроился работать таксистом в Москве. Он ушёл, сказал, приедет через день. Прошла неделя. Всю неделю мне звонила Людмила. Она отдыхала с семьёй в Питере и говорила, что он ночует у её родителей. И вдруг мне звонят ее родители и спрашивают, почему у Алексея выключен мобильный и где он. Тут я поняла, что он опять пьет и гуляет. А Людмила пытается это скрыть. После трех дней истерики я написала ему сообщение, что его вещи на помойке и больше приезжать ко мне не стоит. А Людмиле написала, что если бы она не заставила меня с ним сойтись, я бы уже давно переболела. Но теперь опять началось это сумасшествие. Что это за опыты у экстрасенсов с психикой человека? Сколько человек выдержит, пока с ума не сойдёт? Я знаю, что больше не должна с ним сходиться ни на один день, только бы он нашёл себе женщину с жильём. Вы не представляете, на грани какого сумасшествия я нахожусь. А ведь пройдёт время, и Людмила спросит. «Лидия, милая, ты как?» Тяжело пережить одно предательство. А как тяжело переживать их постоянно? Конечно, кроме меня никто не виноват. Но когда в твою психику лезут, утверждают, что ты женщина и должна всё терпеть, и при этом перечисляют все твои недостатки, я со всех сторон слышу, что слабой меня не назовёшь. Но почему я с ним живу до сих пор? Почему Людмила всё время меня оскорбляет и его выгораживает? Что касается связи, то там этого быть не может. Она верующая и со своим мужем вечная. Как вы считаете, в чём я виновата? Тем, что не хочу мириться с такой жизнью, гложет обида и предательство днём и ночью. Но это сердце. Думаю, ну всё, скоро точно накроет. Юленька, я не считаю себя размазнёй, пройдя такую школу. Напишите мне, как жить. Целую. Лидия, Московская область. Дорогая Лидия, прочитала ваш крик души. Я умышленно изменила ваше имя, чтобы не доставить вам лишних проблем, но уверена, что как только вы начнёте читать эти строки, то сразу себя узнаете. Лида, мне было очень больно читать ваше письмо, и по-женски за вас обидно. Вы очень мнительный, внушаемый, доверчивый человек, и для вас имеет большое значение мнение о вашей жизни других людей. Поймите, ваша жизнь не нуждается в чьём-то одобрении. Вы впустили в свою жизнь мужчину, который просто не пригоден для совместной жизни. Зачем вам нужна была его жизнь, если она не нужна ему самому? Помимо этого, вы впустили в свою жизнь Людмилу, которая вела из вас веревки и заставляла жить по своей указке. Гнать нужно было и Алексея, и Людмилу сразу, как только почувствовали неладное. Вы слушали посторонних людей и не хотели послушать саму себя». Лида, если вы вновь примете Алексея, то похороните себя заживо. Не пытайтесь строить отношения на обломках былой любви. Вы склонны к зависимости от этого человека. Вы имеете дело с пьющим и безответственным человеком. Отдавать ему можно бесконечно. И чем больше вы будете ему отдавать, тем хуже будете делать самой себе». Вы привыкли иметь дело с человеком, который на первое место ставит себя и свой образ жизни. Занимаясь его жизнью, вы не отдаёте себе отчёт, что делаете со своей. Вы выбрали себе в спутнике мужчину, который никогда не поймёт всей вашей ценности и всю жизнь будет пользоваться вашей жертвенной любовью. Лида, милая, всё хорошо, что хорошо заканчивается. Закончились страшные годы жизни с алкоголиком. Вам всего 41 год. Это прекрасный возраст. В этом возрасте к нам приходит мудрость. Воспользуйтесь ею. Поймите, вам не по ком страдать. Я не буду говорить вам, что эти отношения нужно было рвать по-живому сразу, ещё много лет назад. Не было необходимости жить в роли жертвы и столько терпеть. Вы никогда и ничем не сможете помочь Алексею, так как его жизнь – это его выбор. Если человек пьет, то остановить его может только один человек – это он сам. Он себе уже никогда не поможет, он обязательно сопьется и скатится в канаву, а потом в ней же и останется. Ему нужна ваша жертвенность, но она очень сильно отравляет жизнь вам самой. Вы стали жертвой и заложницей собственной доброты. Все алкоголики лживы и не умеют контролировать свои поступки. Разве можно жить с лживым и неуправляемым мужчиной? Лида, милая, важно перестать играть роль спасителя. Прекратить все акции спасения и искать поддержку теперь уже для самой себя. Подумайте, почему вы склонны терпеть подобные отношения? Есть женщины, которые расстаются с одним алкоголиком и, наступая на те же самые грабли, тут же находят себе другого. Дело в том, что они уже не могут жить спокойной и стабильной жизнью без всплесков и эмоциональных подъемов. Им нужны постоянная подпитка и адреналин. Да, они страдают от такой жизни, мучаются, но уже не могут без всего этого жить, так как подсознательно ищут ситуации, которые приводили бы их в возбужденное состояние. Их привлекает хаотичная жизнь и возбуждение от самих взаимоотношений. Сами не понимая того, они ищут партнера, постоянно нуждающегося в спасении, и у этих женщин вырабатывается синдром спасателя. Мучительные отношения с мужчиной отвлекают от действительности и служат своеобразным наркотиком. Без этих отношений женщина с подобной зависимостью замыкается в себе. ЛИДА Жизнь с таким человеком – это не героизм, а слабость. Принимая активное участие в жизни другого человека, вы отказываетесь от своей собственной. Неся ответственность за жизнь другого, вы отвергаете мысль об ответственности за собственную жизнь. Вами руководит страх одиночества и измены. Лида, милая, давайте будем смотреть правде в глаза. Вы принимаете жалость за любовь и склонны к созависимости. Поймите, любовь не бывает без уважения, она умирает. Вас не уважали изначально, еще до регистрации брака. Вы видели, как вашего мужа проклинала та женщина, с которой он жил до вас, и это должно было как минимум насторожить. Алексей – это мужчина паразит, и он очень хорошо пользовался вашей добротой и любовью. Он жил так, как считал нужным, и ему не было необходимости меняться. Зачем? Ведь его любят, прощают и решают за него все проблемы. Ваша игра в заботу и внимание никогда не помогут вашему бывшему супругу. Из каких бы ситуаций вы его ни вытаскивали, он всегда будет в них попадать в силу своей алкогольной зависимости. Ваша поддержка нужна не ему, а теперь уже вам. Ответственность за жизнь Алексея лежит не на вас, а на нем самом Он сделал свой выбор в пользу алкоголизма и испытывает постоянное желание скрываться в мире пьянства. Теперь остался ваш выбор в пользу самой себя. Лида, дорогая моя, вспомните, что вы – личность, а это значит, вы достойны только самого лучшего. Не цепляйтесь за нездоровые отношения, как утопающий за соломинку. Теперь важно наполнить свою собственную жизнь смыслом и подумать о том, что ещё не поздно начать всё сначала. Не истязайте себя мрачными мыслями и не разрушайте своё душевное и физическое здоровье. Лидочка, вы слишком много лет жили в роли жертвы. Подумайте о том, что то время, которое уходило у вас на поиски пьяного мужа и вечные ссоры, теперь вы можете потратить себе во благо. Алексей никогда не вернется к нормальной жизни. А вот у вас есть все шансы для этого и возможность сделать свою жизнь насыщенной и интересной. У вас есть моральное право вычеркнуть из своей жизни человека, который столько лет отравлял вам жизнь, и идти по жизни дальше с высоко поднятой головой. Разрыв. Это единственный выход, чтобы выжить самой. И пусть вы лишитесь того драматизма будней, к которому привыкли за столько лет. Зато вы сможете освободиться от прошлого, вздохнуть полной грудью и зажить нормальной, насыщенной жизнью. Как только вы начнёте верить в себя и собственные силы, поднимется ваша самооценка. Ведь вы можете не только нянчиться с пьющим человеком, но и реализовать себя в любой области – вы можете начать собственную жизнь и сделать её счастливой. Лидочка, вы должны взять себя в руки и прекратить страдать от того, что жизнь с алкоголиком сделала вас несчастной. Как говорится, нет мужика, и это не мужик. У вас два выхода – разорвать навсегда или постоянно принимать и терпеть. Второй выход ведёт в никуда. У вас потрясающие дети – и уже появился внучек или внученька. Это ли не счастье? Лидочка, на протяжении многих лет вы довольствовались ролью жертвы, которую обманывали, оскорбляли, изменяли и пренебрегали. Думаю, пришла пора превратиться из жертвенной женщины в роковую. Ни один мужчина не оценит вашего желания посвятить ему свою жизнь. Поймите, нужно сразу отказываться от тех партнеров, которые не относятся к вам с элементарным уважением, принимают вас как должное и ничего не дают взамен. Вы способны жить вне этих отношений. Стержень жизни не в Алексее, а в вас самой. Никогда не оправдывайте плохих поступков мужчин. За эти поступки должны отвечать не вы, а они сами. На данном этапе жизни для вас важно полюбить и начать уважать себя. Строите следующие отношения ради себя, а не ради мужчины. Любовь Это не рабство, а счастье. Выздоравливайте поскорее. Жалеть не о чем. От вас просто отломился ненужный кусок. Плохие мужчины в этой жизни даются нам для того, чтобы мы ценили хороших. Лидочка, кроме боли и разочарования, Алексей не принес в вашу жизнь ничего хорошего. Вы пишете, что находитесь на грани сумасшествия. Лида, это не потеря, это освобождение. Мне хочется поздравить вас с новой жизнью. Вы просто смыли с себя грязь. Не стоит так убиваться. Что-то заканчивается для того, чтобы что-то началось. Все ваши чувства – это самообман. Все то время, которое вы тратили на борьбу с безалаберным мужем, вы отнимали у самой себя и своих детей. Вы намного больше нуждаетесь в любви и заботе, чем ваш бывший супруг. Лидочка, всему есть предел. Не стоит больше жить на грани. Пора остановиться и пересмотреть свои жизненные ценности. Таких людей, как Алексей и Людмила, нужно гнать от себя прочь. Не стоит кому-то позволять копаться в вашей психике и перекладывать ответственность за свою жизнь на плечи других людей. Ваша жизнь только в ваших руках, и не пытайтесь пристроить ее в чужие руки. Людмилу трудно назвать экстрасенсом. Ей больше всего подходит слово «шарлатанка», которая прилипла к вам как пиявка и искусно пользовалась вашей доверчивостью и мнительностью. Таким не место в вашей судьбе. Пусть они занимаются своей жизнью, а со своей вы разберётесь сами. Лидия, милая, чего вы боитесь? Остаться одной или срабатывает привычка? «Лидочка, вы выходили замуж, потому что хотели, чтобы Алексей сделал вас счастливой и стал вашей опорой». «Стал ли Алексей тем плечом, к которому хочется прислониться?» Ответ ясен, без слов. «С Алексеем никогда не построишь крепкую семью. Его психика никогда не будет здоровой, и он никогда не станет для вас опорой. Этот мужчина не оправдал ваших надежд. Отпустите его не только из своей жизни» но из своих мыслей. Вы столько лет приносили себя в жертву, что пришла пора хоть немного подумать о собственных интересах. Лидочка, только вы сами в состоянии защитить свой душевный покой и обязаны это сделать. В противном случае, выражаясь вашими же словами, вас когда-нибудь точно накроет. Лидочка, не убивайте себя и свою жизнь. Жизнь прекрасна. Стоит только поменять к ней своё отношение, и она поменяет его к вам. Алексей – это не жизнь, это лишь её часть и не самое лучшее. То, какой ваша жизнь будет дальше, зависит только от вас. Почувствуйте аппетит к собственной жизни. У вас есть семья, дорогие и близкие люди. Лидочка, вы спрашиваете меня, как жить дальше? Знаете, когда трудно и кажется, что моё уставшее сердце не может больше стучать, я собираю свою силу воли в кулак и говорю «Встань и живи!». Лида, скажите себе то же самое. Встаньте и начинайте жить. Вычеркните из своей жизни людей, с которыми вам дальше не по пути. И идите по жизни с высоко поднятой головой. В 41 всё только начинается». Вспомните о самоуважении, оно дороже. Спасайте себя. Не позволяйте больше корёжить вашу жизнь. Вы женщина, а не мрачное существо с комплексом самообвинения. Я вас очень люблю и хочу, чтобы на вашем пути встретился действительно достойный мужчина. И он встретится, если рядом с вами не будет шарлатанов, и вы не будете слушать никого другого, кроме своего очаровательного сердечка. Только ваш будущий спутник должен увидеть вас жизнерадостную, активную и интересную личность. Утешительный приз в виде Алексея не для вас. Оставьте его кому-нибудь другому. Вы такая счастливая, ведь вас окружают дорогие и родные люди. Подумайте о них, о себе и о том, кто встретится на вашем дальнейшем пути. Приготовьтесь к этой встрече, пусть он увидит ту, мимо которой невозможно пройти. Ведь её глаза так манят, улыбка так завораживает. От неё идёт такой позитив и солнечный свет, что ради неё хочется совершать подвиги и положить к её ногам целый мир. Лидочка, всё у вас будет прекрасно. Сделайте работу над ошибками и уверенно вступайте в новую жизнь. Любящий вас автор Юлия Шилова.